Глава 17 По спальням они разошлись достаточно рано. Лежа в постели Одри долго не могла заснуть. Не понимая, что ее так тревожит, она воручилась сбоку на бок, пока наконец глаза не закрылись. Мерный гул волн, бьющихся за окном оскалы, проникал в сознание, наполняя душу непонятным беспокойством. Внезапно ее окутало тепло. Стало очень уютно, словно мама опять обняла ее и прижала к своей груди. Одри почувствовала, что стала совсем легкой. Она устремилась вверх с изумлением, смотря на девичье тело, лежащее на огромной кровати. Я умерла? мелькнула у нее мысль. Глупышка, ты просто пойдешь со мной. Клубы густого темного тумана окружили ее, защищая от невзгод. Древняя магия берегла свою хранительницу. Хранительница тьмы вот кто она, вдруг поняла Одри и испугалась этого открытия. «Не бойся», — снова шепнул Туман, — «я никогда не причиню тебе вред, моя милюзина. «Почему ты называешь меня так?» «Потому что ты дева рыба, дух болотного края, которому подвластна магия древних». «Я могу повелевать тобой», — опешила Одри, вспомнив легенду, которую недавно прочла. Перед глазами промелькнули строящиеся города, спаханные плодородные земли, С помощью древней магии она сможет вернуть процветание Ван Дея. Правда, это означало потерять Берти. Но ведь рано или поздно он уедет. Сердце привычно сжалось. Тьма хрипло смеялась в ответ. Люди, люди, вы так глупы. Вы всегда хотите повелевать. Неважно, кем или чем. Но на что ты готова ради своей силы? Не знаю. Тогда идем и проверим. За разговором Модрия не заметила, как они покинули особняк и теперь парили над еле приметной в густой траве тропинкой. «Где мы?» — спросила она. «Это Виа. Дорога, построенная в те времена, когда жрецы приносили кровавые жертвы». В голосе тьмы послышались мечтательные нотки. «Если хочешь повелевать мной, то ты должна пожертвовать чьей-то жизнью. В этот момент из чаще лес вышел человек. Оглядываясь, он направился по тропинке к раскидистому дереву, одиноко стоявшему у дороги. А вот и жертва. Туман заскользил по воздуху, подбираясь все ближе к идущему. «Напои меня его кровью». Одри похолодела от страха. «Стой!» — приказала она, как будто отдавала команду собаке или лошади. «Не смей его трогать». Тьма зашипела, но повиновалась. Вернулась теплым тёплым коконом, окутывая девушку, но так, чтобы она могла видеть, что творится вокруг. «Он все равно умрёт. Смотри». В этот момент на перерез мужчине из-за дерева скользнули три тени. К удивлению Одри он не испугался, просто остановился в обманчиво расслабленной позе. «Что вам надо?» Грубый выговор выдавал простолюдина. Судя по всему, он узнал своих преследователей. И сам прекрасно знаешь, Саймон. Где товар?» Тот, кого назвали Саймоном, громко хмыкнул. «В безопасном месте. Так что проваливайте, пока я не сдал вас береговой охране». Последняя угроза вызвала только смешки. «Сам ты не боишься оказаться в кутузке со своим лордёнком?» Процедил кто-то. Саймон расхохотался и добавил пару фраз, которые Одри не поняла, словно мужчина говорил на другом языке. Во всяком случае, сказано было нелицеприятное, потому что мужчины переглянулись, ответили обидчику столь же непонятно, а потом кинулись на него. «Наконец-то!» — прошипела тьма. На тропинке завязалась потасовка. Внезапно раздался противный чавкающий звук, а в воздухе вдруг появился солоноватый запах. Одри узнала его сразу. Слишком уж часто он появлялся в ее детстве. Кровь. Саймон еще несколько секунд стоял, прижав руки к животу, а потом упал на траву. Под его телом начало расползаться темное пятно. Одри вскрикнула. Голова закружилась, и ее поволокло куда-то прочь от места, где только что произошло убийство. Она открыла глаза и обнаружила, что лежит в кровати. Сердце колотилось в груди, а просто не были мокрыми от пота. Звать Пейдж девушка не стала. Горничная всегда слишком много болтала, чего Одри сейчас не могла вынести. Ощущая слабость во всем теле, девушка встала и долго плескала себе в лицо прохладной водой. А потом обтерла все тело, пытаясь смыть липкий кошмар, который привиделся ночью. Подумать только. Она вообразила себя мелюзиной, девой и рыбой, способной повелевать тьмой. Какая дикость. Наверняка в этом виновата книга, которую Одри читала накануне. Описанная на родном языке, она взбудоражила старые воспоминания, которые Одри считала похороненными вместе с матерью. А еще капитан Линдгейт. Вернее, ее чувство к тому, кто от рождения был ей не парой. Одри понимала всю тщетность своих мечтаний, но ничего не могла с этим поделать. Надев утреннее платье с голубого муслина, благо миссис Гроув прислала его пару дней тому назад, Одри поспешила выйти из комнаты. В предрассветный час все обитатели дома еще спали. Стараясь двигаться бесшумно, чтобы никого не потревожить, девушка направилась в сад. Там она долго стояла у края обрыва, до боли в глазах всматриваясь в линию горизонта, за которой была Вандея. Болотный край, полный мифов и легенд. А ведь сегодня ночью она могла возродить его. Стоило только согласиться с тьмой. Саймон ведь все равно умер, и не остановяя на древнюю магию, что сейчас могла бы вернуться домой. Хотя, что Одри могла бы там увидеть? Поля, поросшие сорной травой. сожженные дома. Кости, обглоданные воронами. Как никогда раньше Одри остро ощутила свое одиночество. Даже тьма молчала. Возможно, все, что случилось ночью, привиделось Одри в кошмарном сне. А голос, звучавший в голове, как и серые клубы тумана, играя ее воображение, Или, может, она уже сошла с ума? И все события последних дней, побег, жизнь в Хотфилде под чужим именем, визиты соседей происходят только в ее голове. Одри провела пальцами по губам, вспоминая поцелуй Альберта. Это точно не могло быть вымыслом. Его улыбка, осторожное касание, вызывающее трепет всего тела. Его взгляд. Чтобы удостовериться в реальности происходящего, она с силой ущипнула себя. Ой! От боли на глазах выступили слезы. Удрим моргнула, прогоняя их. Отчаяние схлынуло, оставив привычный привкус горечи. Все-таки она в здравом уме, а значит, тьма не смогла поглотить ее душу. Так что и ночной кошмар наверняка просто сон. Словно в подтверждении ее мысли небо вдруг окрасилось в золотисто-розовый цвет. А из-за горизонта показалось солнце. Вдоволь полюбовавшись рассветом и обретя мир, в душе Одри направилась в дом. Воодушевленная она не стала оглядываться и потому не увидела, что из-под куста диких роз показались клубы серого тумана. Замеряв на секунду, точно облако серой дымка заструилась по тропинке и развеялась у самого порога особняка. Древняя магия следила за своей хранительницей. Если кто-то из спорщиков и опасался, что дождь может нарушить планы, то безосновательно. С утра в небе не было ни облачка, даже ветер, разгулявшийся в последние дни стих, словно желал, чтобы ничто не могло помешать предстоящей скачке. Накануне, во время бурных обсуждений, Ричмонд предложил скакать по старой дороге, которая вела к развалинам замка. Относительно безлюдная, достаточно прямая и сухая, она идеально подходила для задуманного. Даже Альберт признал, что не мог бы выбрать лучшие трассы. С Ричмондом они встретились около раскидистого векового дуба. Юноша подлетел на полном скаку и залихватски остановил коня, резко дернув поводом. Жеребец взвился на дыбы, а Берти недовольно поморщился. Сам он предпочел не гнать лошадей, экономия силы для состязания. Поэтому к месту встречи они шли шагом. Удри полагала, что Джорджана будет возмущаться, но к ее изумлению рыжеволосая красавица полностью поддержала решение брата, предпочитая хорошо размять своего серва на шагу. В ярко-алый, расшитый золотым шнуром Амазонки она безупречно сидела в седле. Ричмонд осмелился сказать это вслух и заслужил благосклонную улыбку. «Ну что, приступим?» — поинтересовался капитан, желая прервать бессвязный поток комплиментов который намеревался произнести юный Дэшвуд. «Разумеется», — кивнула Джорджа. Её глаза засияли, а на щеках появился румянец. Она явно предвкушала, как понесется, сломя голову наравне с мужчинами. И Одри в очередной раз позавидовала той свободе, в которой росла дочь герцога. Странно, что тьма ни разу не предложила убить ее. «Убить союзницу? Не говори ерунды, это по меньшей мере глупо», — откликнулась в голове. Одри вздрогнула и пропустила момент, когда все трое выстроились в одну линию. «Одри, мы ждем только вас!» — прокричал капитан. Спохватившись, девушка достала платок. «На старт! Внимание! Марш!» Белая ткань закружилась, падая на дорогу. Три всадника одновременно выслали коней. Ричмонд сразу же вырвался вперед, а вот капитан и его сестра не слишком торопились, стараясь сохранить силы. Заметив, что другие лошади понеслись вскачь, вороной под Одри засуетился, пытаясь присоединиться к остальным. Он даже подпрыгнул, желая подняться в галоп. девушке пришлось передернуть поводом, чтобы привести его в чувство. Конь остановился, на секунду замер, потом попятился, нервно перекатывая во рту трензель. Одри чуть откинулась назад, но она слишком мало весила, а вороной был не слишком хорошо выезжен потому, когда он все таки остановился, они оказались достаточно далеко от дороги. «Тише, тише!» Девушка провела рукой по мощной шее, оглаживая коня, чтобы хоть как-то успокоить, но вороной нервничал все больше. Не понимая, что происходит, девушка растерянно посмотрела по сторонам. Взгляд упал на тело, лежащее в бурой отспекшейся крови траве. Огромные мухи уже вовсю летали над ним. Одри вскрикнула, моментально узнав и место, и самого умершего. Именно его она видела ночью. Саймон. Значит, это был не сон. Руки затряслись, а перед глазами все поплыло. Вороной Мерин, словно поняв, что всадница сейчас не до него со всей прыти, понесся обратно к дороге. Слишком потрясённая Одри не стала его останавливать. Они выскочили на дорогу и понеслись к руинам замка, из-за которых как раз показалось строиться. Теперь впереди скакал Берти. Его сестра держалась сразу за ним, а Ричмонд, чей конь явно устал, замыкал скачку. Одри, при виде девушки капитан Линдгейт, моментально остановил Гнедова. Джорджана последовала примеру брата. Ричмонд по инерции проскакал еще немного, но тоже перевел коня в шаг. Вороной громко заржал и остановился, радуясь, что присоединился к остальным. «Одри, что случилось?» От Берти не что девушка побледнела. «Кто напугал вас?» «Я». Зубы стучали, и ей не сразу удалось подобрать слова. «Там...» Она на секунду прикрыла глаза, пытаясь успокоиться, но сразу же вновь открыла. «Там мужчина. Он мертв. Джорджиана вскрикнула, а Ричмонд усмехнулся. «Наверняка какой-нибудь фермер напился, а теперь лежит и видит десятый сон». Одри покачала головой. «Под ним кровь». Саймона убили. Упоминание имени умершего заставило Ричмонда побледнеть. Издав нечленораздельный звук, он поскакал в указанном направлении. «Джорджи, езжай с Одри домой», — распорядился Берти, не сводя глаз с девушки. «И отправь кого-нибудь из слуг за констеблем». Не дожидаясь ответа, он помчался вслед за Ричмондом. «Поехали», — Джорджиана говорила очень отрывисто. Одри не оставалось ничего иного, как подчиниться. До особняка они доехали молча. Судя по взгляду, рыжеволосая красавица если и жаждала расспросить Одри о случившемся, то ничем не выдала этого желания, за что та была ей очень благодарна. Выполнив распоряжение капитана, обе девушки расположились в гостиной, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Наконец хлопнула дверь, раздались шаги, и Берти вошел в комнату. Он был очень спокоен, словно ничего не произошло. Даже походка была абсолютно ровной и если бы Одри не знала о больной ноге, то никогда бы не подумала, что он хромает. Это матрос, который помогал Ричмонду управлять яхтой. Начал он без обиняков. Бедняги распороли живот. Я так понимаю, Одри, вы встречали его? Да, — кивнула она. В принципе, это отчасти было правдой. Одри ведь действительно встретила Саймона. Пусть в тот момент и парила в воздухе. Мне придется рассказать это констеблю. При мысли, что она должна будет объясняться со стражами закона, желудок неприятно скрутило. Капитан покачал головой. Ричмонд опознал умершего, а я сказал, что тело обнаружил сам. Поэтому ваши показания вряд ли понадобятся. Так что мы вполне можем позабыть этот эпизод и вернуться к привычной жизни. П позабыть? Охнула Одри. Разумеется. Мы не знали этого беднягу, не общались с ним и ничем не сможем помочь властям. «Ты не станешь вмешиваться в расследование?» — изумилась Джорджиана. Берти смирил ее взглядом. «Я не Макс», — коротко сообщил он. «Да и Макс вряд ли бы стал расследовать простую поножовщину». Его сестра кивнула и встала. «В таком случае нам не остается ничего другого, как действительно заняться привычными делами», — заключила она.